Жемчуг парлея. Глава первая. Канак рулевой повернул штурвал. малахини послушно стала носом к ветру и выпрямилась. Передние паруса вяло повисли, раздалось дробное пощелкивание концов троса о парус и скрип поспешно выбираемых талей Ветер снова наполнил паруса, шхуна накренилась и легла на другой галс. Хотя было еще раннее утро и дул свежий бриз Пятеро белых, расположившихся на юте, были одеты очень легко. Дэвид Грифф и его гость, англичанин Грегори Малхол, в пижамах и китайских туфлях на босу ногу. Капитан и его помощник в нижних рубашках и парусиновых штанах, а второй помощник капитана все еще держал рубашку в руках, не имея ни малейшего желания надеть ее. Подструился у него по лбу, и он жадно подставлял обнаженную грудь ветру, не приносившему прохлады. — Экая духота и ветер не помогает, — с досадой сказал он. — Что там делается на Западе, хотел бы я знать, — проворчал Гриф. — Это ненадолго, — отозвался голландец Герман, помощник капитана. — Ветер и ночью все менялся. То так повернет, то и — Что-то будет, что-то будет, — мрачно произнес капитан орфилд обеими руками разделяя надвое бороду и подставляя подбородок ветру в напрасной надежде освежиться. Вот уж две недели погода какая-то шалая. Порядочного пассата три недели не было. Ничего понять нельзя. Вчера на закате барометр стал колебаться, и сейчас еще пляшет. Люди, сведущие, говорят, что это ровно ничего не значит, а только не нравится мне это. Действует на нервы, знаете. Вот так он плясал и в тот раз, когда пошел ко дну Ланкастер. Я тогда был мальчишкой, но отлично помню. Новенькое судно, четырехмачтовое. и обшивка стальная, а затонула в первый же рейс. Капитан не перенес удара. Он сорок лет плавал на судах компании, а после этого и года не протянул и стаял, как свеча. Несмотря на ветер и на ранний час, все задыхались от жары. Ветер только дразнил, не принося прохлады. Не будь он насыщен так влагой, можно было бы подумать, что он дует из Сахара. Не было ни пасмурно, ни туманно, ни намека на туман. И однако даль казалась расплывчатой и неясной. На небе не видно было облаков, но его заволокла густая мгла, и лучи солнца не могли пробиться сквозь нее. «Приготовиться к повороту!» — спокойно и внушительно распорядился капитан Уорфилд. Темнокожие матросы-канаки в одних коротких штанах стали к шкотам. Все их движения были плавны, но быстры. «Руль на ветер! На борт!» Рульовый мгновенно перебрал ручки штурвала и Малахини изящным и стремительным движением переменила галс. "Да она просто чудо", воскликнул Малхолл. "Не знал я, что в южных морях купцы ходят на яхтах". Она была построена в Глостере как рыбачье судно, пояснил Гриф, а у глостерских судов и корпус, и оснастка, и ход такой, что никакой яхте не уступит. "А ведь узкие лагуны перед вами, почему же вы не входите?", критически заметил англичанин. — Попробуйте, капитан Уорфилд, — предложил гриф. — Покажите гостю, что значит входить в лагуну при сильном отливе. — Круче к ветру, — отдал команду капитан. — Есть круче к ветру, — повторил канак, слегка поворачивая штурвал. Малахиня направилась к узкому проходу в лагуну длинного и узкого атолла своеобразной овальной формы. Казалось, он возник из трех атоллов, которые некогда сомкнулись и срослись в один. на песчаном кольце Местами росли кокосовые пальмы, но там, где песчаный берег был слишком низок, пальмы не росли, и в просветах сверкала лагуна. Вода в ней была как зеркало, едва подернутая рябью. Эта неправильной формы лагуна простиралась на много квадратных миль, и в часы отлива воды ее рвались в открытое море через единственный узкий проток. Так узок был проток и так силен напор устремившейся в него воды, что казалось, это не просто вход в лагуну, а стремнина бурной реки. Вода кипела, кружила, бурлила и рвалась вон из пролива крутыми, зубчатыми, увенчанными белой пеной валами. Удар за ударом наносили Малахине эти вздымавшиеся ей навстречу валы, и каждый удар точно стальным клином сбивал ее с курса, отбрасывая в сторону. Она уже вошла в проход, и тут оказалась так прижатой к коралловому берегу, что пришлось сделать поворот. На новом галсе шхуна стала бортом к течению, и оно стремительно понесло ее в открытое море. — Ну, теперь пора пустить в ход ваш новый дорогой мотор, — с добродушной усмешкой сказал гриф Все знали, что этот мотор — слабость капитана Орфилда. Капитан до тех пор преследовал Гриффа мольбами и уговорами, пока тот не дал согласия на покупку. — Он еще оправдает себя, — возразил капитан. — Вот увидите, он надежнее всякой страховки. — — А ведь сами знаете, судно, плавающее на Паумоту, и страховать никто не берется. Гриф указал назад на маленький тендер, который тоже пробивался, борясь с течением ко входу в лагуну. — Держу пари на пять франков, что Нухива нас обгонит. — Конечно, — согласился Уорфилд. — У нее относительно очень сильный мотор. Мы рядом с ней прям океанский пароход, а у нас всего сорок лошадиных сил. У нее же десять, и она летит, как птица. Она проскочила бы в самый ад, но такого течения и ей не одолеть. Сейчас его скорость верных десять узлов. И со скоростью десяти узлов швыряя и кидая Малахини то на один борт, то на другой, течение вынесло ее в открытое море. — Через полчаса отлив кончится, тогда войдем, — сердито сказал капитан Уорфилд и прибавил, словно объясняя, чем недоволен. парлей не имел никакого права давать Атоллу свое имя. На всех английских картах, да и на французских тоже, этот Атолл обозначен как «Хикихохо». Его открыл Бугенвиль и оставил ему туземное название. — Не все ли равно, как он называется? — сказал второй помощник, все еще медленно надевать рубашку. — Главное, он перед нами, а на нем старик Парлей со своим жемчугом. — А кто видел этот жемчуг? — спросил Герман, глядя то на одного, то на другого. — О нем все знают, — ответил второй помощник и обернулся к рулевому. — Таихо Таури, расскажи нам про жемчуг старика Парлея. Польщенный канак, немного сконфуженный общим вниманием, перехватил ручки штурвала. — Мой брат нырял для Парлея три-четыре месяца. — Он много? — рассказывал про жемчуг. — место хорошее, тут много жемчуга. «А перекупщики, как не добивались, не получили у старика ни единой жемчужины», — вставил капитан. «Говорят, когда он отправился на Таити встречать Арманду, он вез для нее полную шляпу жемчуга», — продолжал второй помощник. «Это было пятнадцать лет назад. С тех пор у него немало прибавилось. Он и перламутр собирал. Все видели его склады раковин. Сотни тонн! Говорят, из лагуны взято все дочество». Может быть, поэтому он и объявил аукцион? — Если он действительно задумал продавать, это будет самая большая годовая распродажа жемчуга на Паумоту, — сказал Гриф. — Ничего не понимаю, — не выдержал Малхол, как и все измученные влажным удушливым зноем. — В чем дело? Кто такой этот старик? И что у него за жемчуг? Почему вы говорите загадками? — Старик Парлей, хозяин Хикихохо, — ответил второй помощник капитана. У него огромное состояние в жемчуге, он собирал его долгие годы, а недавно объявил, что хочет распродать весь свой запас. На завтра назначен аукцион. Видите, сколько мачт торчит над лагуной? «По -моему, — По-моему, восемь, — подсчитал Герман. — Что делать восьми шхунам в такой богом забытой дыре? — продолжал второй помощник. — Тут и для одной шхуны не наберется за весь год полного груза копры. Это они на аукцион явились, как и мы. Вот у унухива, поэтому за нами гонится, хотя какой уж она покупатель. На ней плавает нари Эринг, он владелец и шкипер. Он сын английского еврея и туземки. И у него только и есть за душой, что нахальство, долги, да неоплаченные счета за виски. По этой части он гений. Он столько должен, что в Папиэте все торговцы до единого заинтересованы в его благополучии. Они в лепешку расшибутся, чтобы дать ему заработать. У них другого выхода нет. А ему это на руку. Вот я никому ничего не должен. А что толку? Если я заболею и свалюсь вон тут на берегу, никто и пальцем не шевельнет. Пусть и подохну они не в убытке. Другое дело — нари Эринг. Для него они на все готовы. Если он свалится больной, для него ничего не пожалеют. Слишком много денег в него вложено, что поставить его на произвол судьбы. Его возьмут в дом и будут ходить за ним, как за родным братом. Нет, знаете, час платить по счетам совсем не так выгодно, как говорят. — Причем тут Нарий? — нетерпеливо, — сказал англичанин и, обращаясь к Грифу, попросил. — Объясните мне все по порядку. Что это за басня о жемчуге? — Если что забуду, подскажете, — предупредил Гриф остальных и начал рассказывать. — Старик Парлей большой чудак. Я с ним давно знаком и думаю, что... он Немного не в своем уме. Так вот, слушайте. Парлей. Чистокровный француз, даже парижанин. Это он мне сам сказал, у него выговор, настоящий парижский. Приехал он сюда давным-давно, занялся торговлей и всякими делами, и таким образом попал на Хикихохо. Приехал торговать, когда здесь процветала меновая торговля. На Хикихохо было около сотни жителей, нищих туземцев. Он женился на их королеве. по туземному обряду. И когда королева умерла, все ее владения перешли к нему. Потом разразилась эпидемия кори, после которой уцелело не больше десятка туземцев. Парлей, как король, кормил их, а они на него работали. Надо вам сказать, что незадолго до смерти королева родила дочь, Арманду. Когда девочке исполнилось три года, Парлей отослал ее в монастырь, в Попеете. а семи или восьми лет отправила во Францию. Можете догадаться, что из этого вышло. Единственной дочери короля и капиталиста с островов Паумоту подобало воспитываться лишь в самом лучшем, самом аристократическом монастыре. ну Вы ведь знаете, в доброй старой Франции не существует расовых барьеров. Арманду воспитывали как принцессу, да она и чувствовала себя принцессой. Притом она считала себя настоящей белой и даже не подозревала, что с ее происхождением что-то неладно. И вот разыгралась трагедия. Старик Парлей всегда был со странностями, к тому же он слишком долго жил на Хикихохо, неограниченным владыкой, и под конец вообразил, будто он и в самом деле король, а его дочь принцесса. Когда Армандии исполнилось 18 лет, он выписал ее к себе. Денег у него было хоть пруд пруди, как говорится. Он построил огромный дом на Хикихохо, а в Папиэте — богатый бунгалу. арманда должна была приехать почтовым пароходом, шедшим из Новой Зеландии, и старик на своей шхуне отправился встречать ее в Папиэте. Возможно, все обошлось бы благополучно. Назло всем спесивым индюшкам и тупым ослам, задающим тон в Папиэте. Но тут вмешался ураган. Это ведь было, кажется, в тот год, когда затопило манухухи, верно? Там еще утонуло больше тысячи жителей. Все подтвердили. А капитан Уорфилд прибавил. Я плавал тогда на Сороке. Нас выбросило на сушу, шхуну со всей командой и скоком. Занесло за четверть мили от берега в кокосовую рощу у входа в бухту Тайохаэ. А считается, что это безопасная гавань. — Так вот, — продолжал Гриф. Этим самым ураганом подхватила шхуну Парлея, и он явился в Папиэте со всем своим жемчугом ровно на три недели позже, чем следовало. Его шхуну тоже выбросила на берег, а ему пришлось подвести под нее катки и проложить полозья, и по посоху добрых полмили, прежде чем снова спустить на воду. А тем временем Арманда ждала его в Папиэте. Никто из местных жителей ни разу ее не навестил. Она сама, по французскому обычаю, явилась с визитом к губернатору и их портовому врачу. Они приняли ее, но их жен, конечно, не оказалось дома, и визита они ей не отдали. Ведь она была отверженная, она стояла вне общества, хотя я не подозревала об этом. И вот столь деликатным образом ей дали это понять. Был тут еще некий молодой лейтенант с французского крейсера. Она покорила его сердце, но головы он не потерял. Можете себе представить? Каким ударом было все это для молодой девушки? Образованной, красивой, воспитанной, как подлинная аристократка, избалованной всем, что только можно было достать тогда за деньги во Франции. Нетрудно угадать конец. Гриф пожал плечами. В бунгало парлея был слуга-японец. Он увидел это. Он рассказывал потом, что она проделала все, как настоящий самурай. Действовала не сгоряча. Не в безумной жажде смерти. Взяла стилет. Аккуратно приставил острие к груди и обеими руками неторопливо и уверенно вонзила его себе прямо в сердце. И после этого приехал старик Парлей со своим жемчугом. Говорят, у него была жемчужина, которая стоила 600 тысяч франков. Ее видел Питер Джи. Он говорил мне, что сам давал за нее эти деньги. Старик совсем было сошел с ума. Два дня его держали в колониальном клубе в смирительной рубашке. Дядя его жены, старик-туземец, разрезал рубашку и освободил его. Прибавил второй помощник. — И тогда Парлей начал буйствовать, — продолжал Гриф. — Всадил три пулей в подлеца лейтенанта. — Так что тот три месяца провалялся в судовом лазарите, — вставил капитан Уорфилд. Запустил бокалом вина в физиономию губернатору, дрался на дуэли с портовым врачом и сбил слуг туземцев. Устроил разгром в лазарете, сломал санитару два ребра и ключицу и удрал. Кинулся прямиком на свою шхуну, держа в каждой руке по револьверу и крича, что пусть, мол, начальник полиции со всеми своими жандармами попробует его арестовать, и ушел на Хикихохо. Говорят, с тех пор он ни разу не покидал острова. Второй помощник кивнул. Это было лет пятнадцать назад, и он с тех пор ни разу с места не двинулся. — И собрал еще немало жемчуга, — сказал капитан. — Сумасшедший, просто сумасшедший. Меня от одной мысли о нем дрожь пробирает. Настоящий колдун. Кто — Кто-кто? — не понял Малхол. — Хозяин погоды. По крайней мере, все туземцы в этом уверены. Вот спросите, Тай-Хотаури. — Эй, Тай-Хотаури, как по-твоему, что старик Парлей делает с погодой? — То, что делает дьявол, — был ответ. — Я знаю. Захочет бурю, накличет бурю. Захочет. Совсем ветра не будет. — Да, настоящий старый колдун, — сказал Малхол. — Этот жемчуг приносит несчастье, — вдруг объявил Таюхо Таури, зловеще качая головой. — Парлей говорит, продаю. Приходит много шхун. Тогда Парлей сделает большой ураган, и всем будет конец. Вы видите? Все здесь так говорят. — Теперь самая пора ураганов, — невесело усмехнулся капитан орфилд То не так уж далеки от истины. Вот и сейчас что-то надвигается. Я бы предпочел, чтобы Малахи не было за тысячу миль отсюда. Конечно, Парлей немного помешан, — докончил Гриф. Я старался его понять. У него в голове все перепуталось. 18 лет вся жизнь для него была в одной арманде И теперь ему часто кажется, что она жива, но до сих пор не вернулась из Франции. Между прочим, ему еще и поэтому не хотелось расставаться со своим жемчугом. И он ненавидит белых. Он никогда не забывает, что они убили его дочь, хотя почти всегда забывает, что ее уже нет в живых. — Вот на, где же ваш ветер? Паруса бессильно повисли у них над головой, и капитан Орфилд с досадой выругался сквозь зубы. Жара и прежде была невыносимой, а теперь, когда ветер стих, стало совсем не втерпевшим. По лицам людей струился пот, то один, то другой, тяжело переводя дыхание, жадно ловил у ртом воздух. «Вот он, ветер!» И капитан на восемь румбов изменил направление. «Гикашкоты перенести! Живо!» Канаки бросились выполнять команду капитана, и целых пять минут шхуна, преодолевая течение, шла прямо ко входу в узкий пролив. Ветер снова упал, потом подул в прежнем направлении и пришлось опять ставить паруса по-старому. «А вот и Нухива!» — сказал Гриф. «Они пустили в ход мотор, смотрите, как несется!» — Все готово, — спросил капитану механика, португальца Метиса, который высунулся из маленького люка перед самой рубкой и утирал потное лицо комком промасленной пакли. — Готово, — ответил механик. «Ну, — но пускайте. Механик скрылся в своей берлоге, и тотчас послышалось фырканье и шипение глушителя. Но Шхуне не удалось удержать первенство. Пока она продвигалась на два фута, Маленький тендер успевал пройти три. Он быстро настиг ее, а затем и обогнал. На палубе его были одни туземцы. Человек, управлявший тендером, насмешливо помахал рукой тем, кто был на Малахине. — Это и есть Нари Эринг, — сказал гриф Малхолу. — Высокий у штурвала, видели? — Самый отъявленный негодяй на всех островах по Умоту. Пять минут спустя Канаки, матросы Малахини, Подняли радостный крик, и все взгляды обратились на Нухиву. Там что-то случилось с мотором, и теперь не обходила ее. Канаки карабкались на ванты и осыпали насмешками остающихся позади соперников. Тендер круто накренился под ветер, и течение сносило его назад в открытое море. — Вот у нас мотор так мотор, — одобрительно сказал Гриф, когда перед ними раскрылась лагуна, и Малахиньи переменила курс, готовясь встать на якорь. Капитан Уорфилл, хотя и очень довольный, только буркнул в ответ «Будьте покойного накупиться!». Малахиня прошла в самую середину небольшой флотилии и, наконец, выбрала свободное место для стоянки. «Вот и Айзекс на Долли», — заметил Гриф и приветственно помахал рукой. «И Питер Джи на Роберте. Когда объявлена такая распродажа жемчуга, разве он останется в стороне?» «А вот и Франчини на кактусе!» Все скупщики собрались. Можете не сомневаться, старик Парлея возьмет хорошую цену. — они все еще не исправили мотор, — с торжеством сказал капитан орфилд Он смотрел туда, где за редкими стволами кокосовых пальм, окаемлявших лагуну, виднелись паруса Нухивы. Глава вторая Дом у Парлея был большой двухэтажный, из калифорнийского леса, и крыт оцинкованным железом. Он был несоразмерно велик для тонкого кольца Атолла и торчал над узкой полоской песка точно огромный нарост. Едва Малахинь стала на якорь, прибывшие, как полагается, отправились на берег с визитом. Капитаны и скупщики с остальных судов уже собрались в большой комнате, где можно было осмотреть жемчуг, назначенный на завтрак продажи. Темнокожие слуги, ниже родня хозяина, последние жители Хикихохо, разносили виски и абсент. И среди этого сборища, покашливая и посмеиваясь, расхаживал сам Парлей, жалкая развалина, в которой нельзя было узнать когда-то рослого и сильного человека. Глаза его ушли глубоко в орбиты и лихорадочно блестели, щеки ввалились. Он неровно местами оплешивил. Усы и испаньолка у него были тоже какие-то клочковатые. — О, Господи! — пробормотал Малхул. Прямо долговязый Наполеон Третий, но какой облезлый, высохший. Кожа до кости. До чего жалок? Неудивительно, что он держит голову на бок, иначе ему на ногах не устоять. «Будет шторм», — сказал старик Грифу вместо приветствия. «Вы, видно, очень уж неравнодушны к жемчугу, если явились сюда сегодня». «За таким жемчугом не жаль отправиться хоть к чертям в пекло». — со смехом ответил Гриф, оглядывая стол, на котором разложены были жемчужины. — Кое-кто уже отправился туда, — проскрипел Парли. — Вот, посмотрите. Он показал на великолепную жемчужину, размером с небольшой грецкий орех, лежавшую отдельно на куске замши. — Мне за нее давали на Таите шестьдесят тысяч франков. А завтра, пожалуй, и больше дадут, если всех не унесет ураган. так вот эту жемчужину нашел мой родич э вернее родич моей жены ту и при том вор он ее припрятал она была моя его двоюродный брат который приходился и мне родней мы тут все в родстве убил его стащил жемчужину и удрал на катере в ноу нау я снарядил погони но вождь племени ноу нау убил его из за этой жемчужины еще раньше чем я туда добрался да тут на столе немало мертвецов петь капитан ваше лицо мне незнакомо вы новичок на островах это капитан робинсон с робертой сказал гриф знакомыя их тем временем молхул обменялся рукопожатием с Питером Джи. «Я и не думал, что на свете столько жемчуга», — сказал Малхол. «Такого количества сразу я не видывал», — признался Питер Джи. «Сколько все это может стоить?» «Пятьдесят или шестьдесят тысяч фунтов для нас, скупщиков. А в Париже...» Он пожал плечами и высоко поднял брови, не решаясь даже назвать сумму. Малхол вытер пот, стекавший на глаза. Да и все в комнате обливались потом и тяжело дышали. Льда не было. Виски и абсент приходилось глотать теплыми. Да — Да-да! — кихикой подтвердил Парлей. — Много мертвецов лежит тут на столе. Я знаю свои жемчужины, все наперечет. Посмотрите на эти три. недорно подобраны, а? Их добыл для меня ловец с острова Пасхи. Все три в одну неделю. А на следующей неделе сам стал добычей акулы. Она отхватила ему руку, и заражение крови его до канала Или вот это. Она крупная, но неправильной формы. Много ли в ней толку? Хорошо, если мне дадут за нее завтра 20 франков, а добыли ее на глубине в сто тридцать футов. Я видел, как он вынырнул. У него сделалось не то кровоизлияние в легкие, не то судороги. Только через два часа он умер, и кричал же он перед смертью. На несколько миль было слышно. Такого вселоча-туземца я больше не видывал. Человек шесть моих ловцов умерли от судорог. Еще много людей умрет. Еще много-много умрет. — Довольно вам каркать, Парлей? — нестерпел один из капитанов. — Шторма не будет. — Будь я крепок, как когда-то, жив поднял бы якори и убрался отсюда. — ответил хозяин старческим фальцетом. — Живо убрался бы, если б был крепко и силен, и не потерял еще вкус к вину. Но вы останетесь. Вы все останетесь. Я бы и не советовал, если б думал, что вы послушаетесь. Стервятников отпадали не отгонишь. Выпейте еще по стаканчику, мои храбрые моряки. Но-но, чем только не рискуют люди ради нескольких соринок, выделенных устрицей. — Вот они, красавицы! — Аукцион завтра, точно в десять. Старик парлей распродает свои жемчуг, и стервятники и слетаются. А старик парлей в свое время был покрепче их всех, и еще ни одного из них похоронят. — Такая скотина! — шепнул второй помощник с малахиней Питеруджи. — Да хоть и будет шторм. Что из этого? — сказал капитан Долли. Хики-хоху никогда еще не заливала. — Тем вероятнее, что придет и его черед, — возразил капитан Уорфилд. — Не доверяю я этому, Хики-хоху. — Кто теперь каркает? — упрекнул его Гриф. — Черт, обидно будет потерять новый мотор, пока он не окупился, — пробурчал капитан Уорфилд. Парлей с неожиданным проворством метнулся сквозь толпу к барометру, висевшему на стене. — Взгляните-ка, мои храбрые моряки! — воскликнул он торжествующе. Тот, кто стоял ближе всех, наклонился к барометру. Лицо его вытянулось. — Упал на десять, — сказал он только, но на всех лицах отразилась тревога, и казалось, каждый готов сейчас же кинуться к выходу. «Слушайте — Слушайте, — скомандовал Парлей. Все смолкли, и издали донесся необычайно сильный шум прибоя. С грохотом и ревом он разбивался о коралловый берег. «Большую волну развело», — сказал кто-то, и все бросились к окнам. Просветы между пальмами виден был океан. Мерно неторопливо, одна за другой, наступали на берег огромные ровные волны. Несколько минут все, кто был в комнате, тихо переговариваясь, смотрели на это необычайное зрелище. И с каждой минутой волны росли и поднимались все выше. Таким неестественным и жутким был этот волнующийся при полном безветре океан, что люди невольно понизили голос. Все вздрогнули, когда раздалось отрывистое карканье старика Парлея. — Вы еще успеете выйти в открытое море, храбрые джентльмены? У вас есть шлюпки? Лагуну можно пройти на буксире? — Ничего, — сказал Дарлинг, под шкипер с кактуса, дюжий молодец лет двадцати пяти. — Шторм идет стороной к югу, на нас и не дунет. Все вздохнули с облегчением. Возобновились разговоры, голоса стали громче. Некоторые скупщики даже вернулись к столу и вновь занялись осмотром жемчуга. — Так, так! — пронзительно выкрикнул Парлей. — Пусть настанет конец света! Вы все равно будете торговать! — Завтра мы непременно купим все это! — подтвердил Айзекс. — Да, только заключать сделки придется уже в аду! Взрыв хохота был ответом старику. И это общее недоверие взбесило его. Вне себя он накинулся на Дарлинга. «С каких это пор? Таким молокососом стали известны пути шторма. И кем это, интересно знать, составлена карта направления ураганов на Паумоту? В каких книгах вы ее нашли? Я плавал в этих местах, когда самого старшего из вас еще и на свете не было. Я знаю, что говорю. Двигаясь к востоку». ураган описывают такую гигантскую растянутую дугу, что получается почти прямая линия. А к западу они делают крутой поворот. Вспомните карту. Каким образом в девяносто первом во время урагана затопило Аури и Хиолау? Все дело в дуге, мой мальчик, в дуге. Через час-другой, самое больше через три поднимется ветер. Вот, слушайте. Раздался тяжелый грохочущий удар. Мощный толчок потряс коралловое основание атолла. дом содрогнулся темнокожие слуги с бутылками виски и абсента в руках прижались друг к другу словно искали защиты и со страхом глядели в окна на громадную волну которая обрушилась на берег и докатилась до одного из навесов для копры парлей взглянул на барометр фыркнул и искоса злорадно посмотрел на своих гостей капитан тоже подошел к барометру двадцать девять семьдесят пять сказал он еще на пять упал о черт Старик прав, надвигается шторм. Вы как хотите, а я возвращаюсь на Малахине. И все темнеет, — понизив голос чуть не до шепота, произнес Айзекс. — Черт побери! Совсем как на сцене, — сказал Грифу Малхул, взглянув на часы. — Десять утра, темно как в сумерке. Огни гаснут, сейчас начнется трагедия. Где же тихая музыка? Словно в ответ раздался грохот. Дом и весь атолл вновь содрогнулись от мощного толчка. В паническом страхе люди бросились к двери. В тусклом свете мертвенно-бледные, влажные от пота лица казались призрачными. Айзекс дышал тяжело с хрипом, вся эта нестерпимая жара давила его. — Чего такая спешка? — ехидно посмеиваясь, кричал им вдогонку парлей. — Выпейте напоследок, храбрые джентльмены! Никто не слушал его. Когда гости, дорожкой выложенной по краям раковинами, направились к берегу, старик высунулся из дверей и окликнул их. — Не забудьте, джентльмены, завтра с десяти утра старый парлей распродает свой жемчуг! Глава третья На берегу началась суматоха. Шлюпка за шлюпкой заполнялась спешившими людьми и тотчас отваливала. Тьма сгущалась. Ничто не нарушало тягостного затишья. Всякий раз, когда волны извне обрушивались на берег, узкая полоса песка содрогалась под ногами. У самой воды лениво прогуливался нари Эринг. Он смотрел, как торопятся отплыть капитана и скупщики, и ухмылялся. С ним были трое его матросов-канаков и Таи Хотаури, рулевой с Малахини. — лезь в шлюпку и берись за весло! — приказал капитан орфилд своему рулевому. Таи Хотаури с развязным видом подошел к капитану, а нари Эринг и его канаки остановились поодаль и смотрели на них. — Я на тебя больше не работаю, шкипер! громко и с вызовом сказал таиххот таури но выражение его лица противоречило словам так как он усиленно подмигивал орфилду гони меня шкипер крипло прошептал он и снова многозначительно подмигнул капитан орфилд понял намек и постарался сыграть свою роль как можно лучше он поднял кулак и возвысил голос пошел в шлюпку или я из тебя дух вышибу загремел он конак отступил и угрожающе пригнулся. Гриф встал между ними, стараясь успокоить капитана. «Я иду служить на Нухиву!» — сказал Тайхо Таури, отходя к Эрингу и его матросам. «Вернись сейчас же!» — грозно крикнул вслед ему капитан орфилд «Он ведь свободный человек, шкипер!» — громко сказал нари Эринг. «Он прежде плавал со мной и ко мне возвращается только и всего!» «Скорее, нам пора на шхуну!» — торопил Гриф. «Смотрите, становится совсем темно!» Капитан орфилд сдался. Но едва шлюпка отошла от берега, он, стоя на корме, выпрямился во весь рост и кулаком погрозил оставшимся. — Я вам это припомню, Нарий! — крикнул он. — Никто из шкиперов, кроме вас, не сманивает чужих матросов! Он сел на свое место. — Что это у Тайхотаури на уме? — негромко с недоумением сказал он. — Что-то он задумал, только не пойму, что именно. 4 Как только шлюпка подошла вплотную к Малахине, через борт навстречу прибывшим перегнулся встревоженный Герман. — Барометр летит вниз, — сообщил он. — Надо ждать урагана. Я распорядился отдать второй якорь с правого борта. — Приготовьте большой тоже, — приказал Уорфилд, возвращаясь к своим капитанским обязанностям. — А вы, кто-нибудь, поднимите шлюпку на палубу. поставить ее вверх дном и принайтовить как следует. — На всех шхунах, Команды торопливо готовились к шторму. Судно за судном подбирала грохотавшие якорные цепи, поворачивалось и отдавало второй якорь. Там, где, как на Малахине, был третий запасной якорь, готовились отдать его, когда определится направление ветра. Мощный рев прибоя все нарастал, хотя лагуна по-прежнему лежала невозмутимо гладкая, как зеркало. На песчаном берегу, где стоял дом Парлея, все было пустынно и безжизненно. У навесов для лодок и для копры У сараев, где складывали раковины, не видно было ни души. «Я рад бы сейчас же поднять якоря и убраться отсюда», — сказал Гриф. «В открытом море я бы так и сделал. Но тут мы запертые. Цепи атолов тянутся и с севера, и с востока. Как по-вашему, Уорфилд?» «Я с вами согласен. Хотя лагуна в шторм не так безопасна, как мельничная запруда. Хотел бы я знать, с какой стороны он налетит. Ого! Один склад парлей уже готов!» Они увидели, как приподнялся и рухнул сарай, снесенный волной, которая, вскипая пеной, перекатилась через песчаный гребень атолла в лагуну. — Перехлестывает! — воскликнул Малхол. — Это только начало. Вот опять! Новая волна подбросила остов сарая и отхлынула, оставив его на песке. Третья разбила его и вместе с обломками понеслась по склону вниз в лагуну. — Уж скорее бы шторм. Может, хоть прохладнее станет, — проворчал Герман. Совсем дышать нечем, настоящее пекло. Я изжарился, как в печке. Ударом ножа он вскрыл кокосовый орех и с жадностью выпил сок. Остальные последовали его примеру. А в это время у них на глазах волной снесло и разбило в щепы еще один сарай-парлея, служивший складом раковин. Барометр упал еще ниже и показывал 29,50. «Видно, мы оказались чуть не в самом центре низкого давления», — весело сказал Гриф. Я еще ни разу не бывал в сердце урагана. Это и вам будет любопытно, Малхол. Судя по тому, как быстро падает барометр, переделка нам предстоит нешуточная. Капитан Уорфилд охнул, и все обернулись к нему. Он смотрел в бинокль на юго-восток, в дальний конец лагуны. — Вот оно! — негромко сказал он. Видно было и без бинокля. Странная ровная пелена тумана стремительно надвигалась на них, Скользя по лагуне, приближаясь она низко пригибала растущие вдоль атолла кокосовые пальмы, несла тучу сорванных листьев. вместе с ветром скользила по лагуне сплошная полоса потемневшей взбаламученной воды. Впереди точно застрельщики мелькали такие же темные клочки, исхлёстанные ветром. За этой полосой двигалась другая, зеркально гладкая и спокойная, шириною в четверть мили. Следом шла новая, тёмная, взвихренная ветром полоса. а дальше вся лагуна белела пеной, кипела и бурлила. — Что это за гладкая полоса? — спросил Малхол. — Штиль, — ответил орфилд Но он движется с той же скоростью, что и ветер, — возразил Малхол. — А как же иначе? — Если ветер нагонит его, так и штиля никакого не будет. Это двойной шквал. Когда-то я попал в такой носовай, вот это был двойной. — Бац! Он обрушился на нас, потом вдруг тишина, и потом снова ударило. — Внимание! Сейчас нам достанется! Смотрите на Роберту! Роберту, стоявшую ближе всех бортом к ветру на ослабших якорных цепях, подхватила как соломинку и понесло, но якорные цепи тотчас натянулись, и она, резко рванувшись, стала носом к ветру. Шхуна за шхуной, в том числе и малахини, срывались с места, подхваченные налетевшим шквалом, и разом останавливались на туго натянутых цепях. Когда якоря остановили малахини, толчок был так силен, что Малхол и несколько канаков не удержались на ногах. И вдруг ветра как не бывало. Летящая полоса штиля захватила их. Гриф чиркнул спичкой, и ничем не защищенный огонек, спокойно, не мигая, разгорелся в недвижном воздухе. Было темно и хмуро, как в сумерке. Затянутая тучами небо, казалось, с каждым часом нависавшее все ниже, теперь словно прильнуло вплотную к океану. Но вот на Роберто обрушился второй удар урагана, и она, а затем и остальные шхуны одна за другой вновь рванулись на якорях. Океан яростно кипел, весь в белой пене, в мелких и острых, сыплющих брызгами волнах. Палуба Малахини непрерывно дрожала под ногами. Туго натянутые фалы отбивали на мачтах барабанную дробь. и все снасти сотрясались точно под неистовыми ударами чьей-то могучей руки. Стоя против ветра, невозможно было дышать. Малхол, который в поисках убежища вместе с другими скорчился за рубкой убедился в этом, нечаянно оказавшись лицом к ветру. Легкие его мгновенно переполнились воздухом, и он чуть не задохнулся, прежде чем успел отвернуться и перевести дыхание. «Невероятно!» — с трудом произнес он, но его никто не слышал. Германа несколько канаков ползком на четвереньках пробирались на бак, чтобы отдать третий якорь. Гриф тронул капитана Орфилда за плечо и показал на Роберту. Она надвигалась на них, волоча якоря. Орфилд закричал в самое ухо Грифу. «Мы тоже тащим якоря!» Гриф кинулся к штурвалу и, быстро положив руль на борт, заставил Малахини взять влево. Третий якорь удержался, и Роберту пронесло мимо, кормой вперед, на расстоянии каких-нибудь двенадцати ярдов. Гриф и его спутники помахали Питеру Джи и капитану Робинсону, которые вместе с матросами хлопотали на носу Роберты. «Питер решил расклепать цепи!» — закричал Гриф. «Пробует выйти из лагуны! Ничего другого не остается! Якоря ползут!» «А мы держимся!» — крикнул в ответ орфилд «Смотрите, как кактус налетел на Мизи! Теперь им крышка!» До сих пор Мизи держалась. Но кактус, налетев на нее всей тяжестью, сорвал ее с места, и теперь обе шхуны, сцепившись снастями, скользили по вспененным волнам. Видно было, как их команды рубят снасти, стараясь разъединить суда. Роберта, освободившись от якорей и поставив кливер, направлялась к выходу в северо-западном конце лагуны. Ей удалось пройти его, и смолохи не видели, как она вышла в открытое море. Но Мизи и кактус так и не сумели расцепиться, и их выбросило на берег в полумиле от выхода из Атолла. Ветер неуклонно крепчал, и, казалось, этому не будет конца. Чтобы выдержать его напор, приходилось напрягать все силы, и тот, кто вынужден был ползти по палубе против ветра, в несколько минут доходил до полнейшего изнеможения. Герман и Канаки упрямо делали свое дело, крепили все, что только возможно было закрепить. Ветер рвал с плеч рубашки раздирал их в клочья. Люди двигались так медленно, словно тела их весили много тонн. При этом они постоянно искали какой-нибудь опоры и не выпускали ее, не ухватившись сначала за что-нибудь другой рукой. Свободные концы тросов торчали горизонтально, и ветер, измочалив их, отрывал по клочку и уносил прочь. Малхол тронул за плечо тех, кто был рядом, и указал на берег. Крытые травой навесы исчезли, а дом парлея шатался, как пьяный. Ветер дул вдоль атоула. И поэтому дом был защищен вереницей кокосовых пальм, тянувшейся на несколько миль. Но громадные валы, перехлестывая через атолл, снова и снова ударяли в стены, подтачивая и дробя фундамент. Дом уже накренился и сползал по песчаному склону, он был обречен. Там и тут люди взбирались на кокосовые пальмы и привязывали себя к дереву. Пальмы не раскачивались на ветру, но согнувшись под его напором уже не разгибались, а только дрожали, как натянутая струна. Под ними на песке вскипала белая пена. Вдоль лагуны перекатывались теперь такие же громадные валы, как и в открытом море. Им было где разгуляться на протяжении десяти миль от наветренного края атолла до места стоянки судов, и все шхуны то глубоко ныряли накрытые волной, то поднимались чуть ли не отвесно на ее гребне. Малахиня стала зарываться носом до самого полубака, а в иные минуты палубу до поручней заливала водой. «Пора пустить ваш мотор!» — во все горло закричал гриф и капитан Уорфилд, ползком добравшись до механика, стал громко и решительно отдавать приказания Мотор заработал на полный ход вперед, и Малахиня начала держаться получше. Правда, она по-прежнему зарывалась носом, но уже не так яростно рвалась с якорей. Однако и теперь цепи были натянуты до отказа. С помощью моторов 40 лошадиных сил удалось лишь немного ослабить их натяжение. а ветер все крепчал. Маленькой Нухиве, стоявшей на якоре рядом с Малахиней, ближе к берегу, приходилось совсем плохо. Притом ее мотор до сих пор не исправили, и капитана не было на борту. Она так часто и так глубоко зарывалась носом, что всякий раз, как ее захлестывало волной, на Малахине теряли надежду вновь ее увидеть. В три часа дня Нухиву накрыло волной. Не успела вода схлынуть с палубы, как вдогонку обрушился новый вал, и на этот раз Нухива уже не вынырнула. Малхол вопросительно взглянул на грифа. — Проломила люки! — прокричал тот в ответ. Капитан Уорфилд показал на Уинифрит. Маленькую шхуну, которая металась и ныряла по другую сторону от Малахини, и что-то закричал в самое ухо грифу. До того доносились только смутные обрывки слов, остальное исчезало в реве урагана. — Длинная посудина! — Якоря держат! — но как сама не рассыплется! стара как и в ковчег!» Часом позже Герман снова показал на Уиннифрид. Резкие рывки, сотрясавшие шхуну всякий раз, когда якорные цепи удерживали ее на месте, просто-напросто разнесли ее на куски. Вся носовая часть вместе с фок-мачтой и битингом исчезла. Шхуна повернулась бортом к волне, скатилась в провал между двумя валами постепенно погружаясь передней частью в воду и так почти опрокинутую ее погнала к берегу. Теперь осталось только пять хун. Из них с мотором одна лишь Малахини. Две из оставшихся, опасаясь, как бы их не постигла участь Нухивы или Уинфирит, последовали примеру Роберты. Расклепали якорные цепи и понеслись к выходу из лагуны. Первой шла Долли, но у нее сорвало кливер, и она разбилась на подветренном берегу Атолла, неподалёку от Мизи и Кактуса. Это не остановило Мону, она тоже сняла сикарей и тоже разбилась, не достигнув устья лагуны. — А хорош у нас мотор! — во все горло крикнул капитан Орфилд Грифу. Владелец шхуны крепко пожал ему руку. — Мотор себя купит! — закричал он в ответ. — Ветер заходит к югу, теперь нам станет легче! Ветер по-прежнему дул со все нарастающей силой, но при этом постепенно менял направление, поворачивая к югу и юго-западу. Так что, наконец, три оставшиеся шхуны стали под прямым углом к берегу. Ураган подхватил то, что осталось от дома Парлея, и швырнул в лагуну. Обломки понесло на уцелевшие суда. Миновав Малахене, вся груда рухнула на Папару, стоявшую в четверти мили позади нее. Команда кинулась на бак, и в четверть часа отчаянными усилиями свалила остатки дома за борт, но при этом Папара потеряла фок-мачту и бушприт. Левее Малахини и ближе к берегу стояла таха стройная точно яхта, но с несоразмерно тяжелым рангоутом. Ее якоря еще держались, но капитан, видя, что ветер не ослабевает, приказал рубить мачты. — С таким мотором нас можно поздравить! — крикнул Гриф своему шкиперу. — Нам, пожалуй, не придется рубить мачты! Капитан орфилд с сомнением покачал головой. Как только ветер переменился, улеглось и волнение в лагуне. Зато теперь шхуну бросали то вверх, то вниз, перехлёстывающие через атолл валы океана. На берегу уцелели далеко не все пальмы. Одни были сломаны чуть не у самой земли, другие вырваны с корнем. На глазах у тех, кто был на борту Малахини, под напором ветра ствол одной пальмы переломился посередине, и верхушку, вместе с тремя людьми, уцепившимися за нее, швырнуло в лагуну. Двое, оставив дерево, поплыли к таха Немного позже, перед тем, как совсем стемнело, Один из них показался на корме шхуны, прыгнул за борт и поплыл к малахине, уверенно и сильно рассекая мелкие и острые брыжущие пеной волны. «Это Таихатаури!» — вглядевшись, решил Гриф. «Теперь мы узнаем все новости». Канак, ухватившись за конец каната, вскарабкался на нос и пополз по палубе. Ему дали кое-как укрыться от ветра за рубкой и передохнуть, и потом отрывочно, больше жестами, чем словами, он стал рассказывать. «Нари!» Разбойник, дьявол, хотел украсть жемчуг, убить парлея. Один человек убьет, никто не знает, кто. Три канака, Нарий, я, пять бобов в шляпе. Нарий сказал, один боб черный. Нарий, проклятый обманщик, все бобы черные. Пять черных, в сарае темно. Все вытащили черные. Подул большой ветер, надо спасаться, все влезли на деревья. Этот жемчуг приносит несчастье, я вам говорил, он приносит несчастье. Где парлей? Крикнул Гриф. — На дереве, с ним три канака, а Нарий с одним канаком на другом дереве. Мое дерево сломалось и полетело к чертям, а я поплыл на шхуну. — Где же жемчуг? — На дереве, у Нария. Может, он еще достанет сценарию. Одному за другим гриф прокричал на ухо спутникам то, что рассказал ему Таиха Таури. Больше всех возмутился капитан орфилд он даже зубами заскрипел от ярости. Герман спустился в трюм и вернулся с фонарем. но как только подняли фонарь над рубкой, ветер задул его. Кое-как общими усилиями удалось, наконец, зажечь нактоузный фонарик. «Ну, — Ну и ночка! — закричал гриф в самое ухо Малхолу. — И ветер все крепчает. — А какая скорость? — 100 миль в час, а то и двести, не знаю. Никогда ничего подобного не видел. Волнение в лагуне тоже усиливалось, так как огромные валы все время перекатывались через атолл. За многие сотни миль ветер гнал воды океана обратно, навстречу отливу, преодолевая его и переполняя лагуну. А как только начался прилив, наступающий на атолл валы стали еще выше. Луна и ветер точно сговорились опрокинуть на хики хо весь стихий океан. В очередной раз, заглянув в машинное отделение, капитан орфилд вернулся растерянный и сообщил, что механик лежит в обмороке. «Нам нельзя остановить мотор!» — прибавил он беспомощно. — Ладно, — сказал Гриф. — Тащите механика на палубу, я его сменю. Люк, ведущий в машинное отделение, был задраен наглухо, и попасть туда можно было только из каюта через тесный узкий проход. В крохотном машинном отделении стояла нестерпимая жара и духота, воняла перегаром бензина. Гриф наскоро опытным глазом оглядел моторы и все снаряжение. Потом задул керосиновую лампу и начал работать в полной темноте, ему светил лишь кончик сигары. Он курил их одну за другой, всякий раз выходя в каюту, чтобы зажечь новую. Каким он ни был спокойным и уравновешенным, а вскоре и его нервы стали сдавать. Так тяжело было оставаться здесь в заперти, вдвоем с механическим чудовищем, которое надрывалось, пыхтело и стонало в этой гулкой тьме. Гриф был обнажен до пояса, перепачкан смазкой и машинным маслом. Весь в ссадинах и синяках, потому что качка его то и дело швыряла и бросала во все стороны. От спертово-отравленного воздуха кружилась голова. Так он работал час за часом, без конца возился с мотором, усыпая его и каждую его часть в отдельности то благословениями, то проклятиями. Зажигание начало пошаливать. Горючее поступало с перебоями. И, что хуже всего, начали перегреваться цилиндры. В каюте наскоро посовещались, причем метис-механик просил и умолял на полчаса выключить мотор, чтобы дать ему хоть немного остыть, и тем временем наладить подачу воды. А капитан орфилд твердил, что выключать ни в коем случае нельзя. Митис клялся, что тогда мотор выйдет из строя и все равно остановится, но уже навсегда. Гриф весь перепачканный, избитый и сцарапанный, сверкая воспаленными глазами и крича во все горло, выругал обоих и распорядился по-своему. Малхолу Германа и второму помощнику велено было остаться в каюте и дважды и трижды профильтровать бензин. В настиле машинного отделения прорубили отверстие, и один из канаков стал раз за разом окатывать цилиндры водой из трюма, а гриф поминутно смазывал все подвижные части. «Вот не знал, что вы такой специалист по бензину!» с восхищением сказал капитан Орфилд, когда гриф вышел в каюту, чтобы глотнуть менее отравленного воздуха. «Я купаюсь в бензине!» — ответил тот, яростно скрипнув зубами. «Я пью его!» Какое еще употребление нашел гриф для бензина, осталось неизвестным. Малахиня внезапно и круто зарылась носом в волну, и всех, кто находился в каюте, и бензин, который они процеживали, с размаху отбросило на переднюю переборку. Несколько минут никто не мог подняться на ноги. Люди катались по палубе то взад, то вперед, их било и колотило о переборке. На шхуну обрушились один за другим три гигантских вала. Она вся заскрипела застонала, затряслась под непосильным грузом, переполнившей палубу воды. Гриф пополз к мотору. а капитан Орфилд, улучив минуту, выбрался по трапу на палубу. Прошло добрых полчаса, прежде чем он вернулся. — вельбот снесло, — сообщил он. — И ялик, все смыло, остались только палубы да люки. Если бы не мотор, тут бы нам и крышка. Действуйте дальше. К полуночи голова и легкие механика настолько очистились от паров бензина, что он сменил грифа, и тот, наконец, мог выйти на палубу и отдышаться. Он присоединился к остальным. Они скорчились позади рубки, держась за все, за что только можно было ухватиться, и вдобавок для верности накрепко привязав себя веревками. Все смешалось в этой человеческой каше, потому что и для канаков не было другого укрытия. Некоторые из них по приглашению капитана сунулись было в каюту, но бензиновый угар скоро выгнал их оттуда. не то и дело ныряла или ее окатывала волной, и люди вдыхали воздух, полный мельчайших брызг и водяной пыли. — Тяжеленько приходится, а, Малхол? — крикнул гостю гриф в перерыве между двумя валами. Малхол, задыхаясь и кашляя, только кивнул в ответ. Вода, скопившаяся на палубе, не успевала уходить за борт через шпигаты. Она перекатывалась по шхуне, выплескивалась через фальшборд, и тут же Малахини черпала другим бортом, или порою совсем оседала на корму, задрав нос в небо, и тогда водяная лавина проносилась по всему судну из конца в конец. потоки воды хлистали по трапам, по палубе рубки, окатывали, били и сталкивали друг с другом укрывшихся здесь людей и водопадом выливались за корму. Малхол первый заметил при тусклом свете фонарика темную фигуру и показал на нее грифу. Это был Нари Эринг. Он каким-то чудом держался на палубе, скорчившись в три погибели, совершенно голый. На нем был только пояс и за поясом обнаженный нож. Капитан Орфилд Развязал удерживавшие его веревки и перебрался через чужие плечи и спины. Свет фонарика упал на его искаженное гневом лицо. Губы его шевелились, но слова относило ветром. Он не пожелал нагнуться к Эрингу и кричать ему в самое ухо. Он просто указал на борт. Нарий понял. Зубы его блеснули в дерзкой, глумливой усмешке. И он поднялся, рослый, мускулистый, великолепно сложенный. «Это убийство!» — крикнул Малхол Грифу. «Собирался же убить старика Парлея!» — закричал в ответ Гриф. На мгновение вода схлынула с юта, и малахини выпрямилась. Нарий храбро шагнул к борту, но порыв ветра сбил его с ног. Тогда он пополз и скрылся в темноте, но все были уверены, что он прыгнул за борт. Малахиня снова круто зарылась носом, а когда волна схлынула с кормы, Гриф дотянулся до Малхола и крикнул тому в ухо. «Ему это ни Его на Таите зовут Человек-Рыба!» Он переплывет лагуну и вылезет на том краю Атолла, если только от Атолла хоть что-нибудь уцелело. Через пять минут, когда шхуну накрыло волной, на палубу рубки, а с нее на тех, кто укрывался за нею, свалился клубок человеческих тел. Их схватили и держали, пока не схлынула вода, а потом стащили вниз, и тогда только разглядели, кто это. На полу неподвижной с закрытыми глазами лежал навзничь старик Парлей. С ним были его родичи Канаки. Все трое голые и в крови. У одного канака рука была сломана и висела, как плеть. У другого была содрана кожа на голове, и зияющая рана сильно кровоточила. «Дело — Дело рукнария спросил Малхол. Гриф покачал головой. — Нет. — Их расшибло о палубу и о рубку. Вдруг все переглянулись, ошеломленные, недоумевающие. Что случилось? Не сразу они поняли, что ветра больше нет. Он прекратился внезапно. как будто обрубленные взмахом меча. Шхуна раскачивалась, ныряла в волнах, рвалась якорей, и только теперь стало слышно, как гремят и лязгуют цепи. Впервые люди услышали и плеск воды на палубе. Механик отключил винт и приглушил мотор. — Мы в мёртвой точке циклона, — сказал Гриф. — Сейчас ветер изменит направление. Опять начнётся ещё покрепче. И, поглядев на барометр, прибавил. — Двадцать девять и тридцать два. Ему не сразу удалось понизить голос. Он столько часов кряду старался перекричать бурю, что теперь в наступившем затишье чуть не оглушил окружающих. «У старика все ребра переломаны», — сказал второй помощник, ощупывая бок Парлея. «Он еще дышит, но дело его плохо». Парлей застонал, бессильно шевельнул рукой и открыл глаза. Взгляд у него был ясный и осмысленный. «Мои храбрые джентльмены!» Услышали прерывающийся шепот. — Не забудьте. Аукцион. Ровно в десять. В аду. Веки его опустились. Нижняя челюсть стала отвисать, но он на мгновение одолел предсмертную судорогу и в последний раз громко, насмешливо, хихикнул. Снова все демоны неба и океана сорвались с цепи. Прежний, уже знакомый рев урагана наполнил уши. Малахиня, подхваченная ветром, совсем легла на борт, смаху описав крутую дугу. Якоря удержали ее. Она стала носом к ветру и рывком выпрямилась. Подключили винт. Вновь заработал мотор. «Норд-Вест!» крикнул капитан Орфилд, вышедшему на палубу Грифу. «Сразу перескочил на восемь румбов!» «Теперь Эрингу не переплыть лагуно!» — заметил Гриф. «Тем хуже! Черт опять принесет его к нам!» Глава 5. Как только центр циклона миновал их, барометр начал подниматься. В то же время ветер быстро ослабел. И когда он стал всего лишь обыкновенным сильным штормом, мотор последним судорожным напряжением своих 40 лошадиных сил сорвался с фундамента, подскочил в воздух и тут же рухнул на бок. Вода из трюма с шипением окатила его, и все окуталось облаком пара. Механик горестно застонал. Но гриф с нежностью поглядел на эти железные останки и вышел в рубку комьями пакли обтирая руки и грудь, перепачканные машинным маслом. Солнце уже поднялось высоко и дул легчайший ветерок, когда гриф вышел на палубу, зашив рану на голове одного родича Парлея и вправив руку второму. Малахиня стоял у самого берега. На баке Герман с командой выбирали якоря и приводили в порядок перепутавшиеся цепи. Папара и таха Исчезли, и капитан орфилд внимательно осматривал в бинокль дальний берег Атолла. — Ни одной мачты не видать, — сказал он. — Вот что получается, когда плаваешь без мотора. Должно быть, их унесло в открытое море еще до того, как ветер переменился. На берегу, в том месте, где стоял прежде дом Парлея, не видно было никаких следов жилья. На протяжении трехсот ярдов, там, где океан ворвался в кольцо Атолла, не сохранилось не только дерево. но и ни единого пня. Дальше кое-где одиноко стояли уцелевшие пальмы, но большинство было сломлено у самого корня, торчали лишь короткие обрубки. Таихотаури заметил, что на одной из пальм среди листьев что-то шевелится. Шлюпки с малахини смыло ураганом, и Таихотаури бросился в воду и поплыл к берегу, затем скарабкался на дерево. Оставшиеся на шхуне не спускали с него глаз. Потом он вернулся. И ему помогли поднять на борт девушку-туземку из числа домочадцев парлея. Но прежде чем подняться самой, она протянула наверх измятую поломанную корзинку. В корзинке оказался выводок слепых котят. Они были уже мертвы, кроме одного, который слабо попискивал и шатался на неловких расползающихся лапках. — Вот тена на, — сказал Малхол. — А это кто? И все увидели, что берегом идет человек. Его движения были так беспечны и небрежны, словно он просто вышел поутру прогуляться. Капитан орфилд скрипнул зубами. Это был Нарий Эринг. «Эй, шкипер!» — крикнул Нарий, поравнявшись с Малахинь. «Может, вы пригласите меня к себе и угостите завтраком?» Кровь бросилась в лицо капитану орфилду И даже шея его побагровела. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся словами. «Я вас в два счета!» Только и сумел он выговорить.